Материализм Материализм – это философская теория, основанная на признании существования только материальной реальности, от которой зависит абсолютно все. Материализм утверждает, что нет ничего нематериального, и поэтому бессмысленно искать какой-то разум, причину или цель устройства Вселенной и природы. Логичным следствием материализма является чрезмерное возвеличивание богатства, чувственных и телесных удовольствий, придание излишней важности внешности и материальному могуществу в ущерб духовности. И на самом деле от Homo sapiens не следует ожидать ничего другого, поскольку в своей эволюции он недалеко ушел от животного. Его инстинктами управляет животная часть мозга, называемая палеокортекс или древний мозг. Именно поэтому история человечества представляет собой впечатляющий репертуар преступлений и насилия. Лишь в последней мировой войне погибли более 40 миллионов человек. И неважно, какие доводы приводятся для оправдания или объяснения этого факта. Очевидно, что подобное возможно лишь среди недоразвитых существ, уровень развития которых близок к животным. Ни развитие цивилизации, ни научные и технологические достижения, ни достойные примеры доброты и милосердия не помогают искоренить дикость, жестокость, извращение и насилие. Материализм означает привязанность к лапам, когтям и хвосту и внутреннее отождествление с собственной животной природой, которая признает лишь закон джунглей. Однако есть одно отягчающее обстоятельство: обычное животное, чистое и неизвращенное, оно лишено ненависти и жестокости, не убивает ради удовольствия, ему не знаком садизм, наркотики, алкоголь, табак. Человек же извращенное животное, и, как показывает история, может дойти в своей извращенности до невероятных пределов, став прямоходящим, Он из-за своей инстинктивной природы так и не поднялся с земли и является инструментом собственных животных аппетитов. Борьба за пищу и территорию, размножение, стадность, соперничество между самцами за власть, сохранение вида – вот то, что занимает людей. Материализм – это инволюция, попытка оставить человека животным, сохранить пуповину, соединяющую его с коллективной душой обезьян, которая продолжает жить в бессознательном людей. Конечно, при этом в ход идут различные объяснения и оправдания. Достижения науки, культуры и технологии, шедевры искусства, идеи гуманизма используются как доказательство развития человечества. При этом забывают о существовании у человека темной части, изображая его чудесным завоевателем природы, скрывая его копыта и хвост. Материальные творения человека действительно впечатляют: огромные здания, мосты и каналы, различные машины и летательные аппараты, искусственный интеллект, новые медицинские технологии, уровень комфорта, который еще недавно трудно было даже представить, биоинженерия и многое другое. Вместе с этим ядерные устройства химическое и биологическое оружие, войны, разрушения, голод, массовые отравления из-за загрязнения воздуха, хищническое отношение к природе, наркотики, коррупция, рак, спид, промывание мозгов, ментальное рабство, терроризм, преступность, дискриминация, отсутствие личной свободы, непонимание женской и мужской роли, различные извращения, отсутствие высших ценностей. Скрытая политическая тирания. Не будем обманывать себя, несмотря на развитие нашего интеллекта, мы легко поддаемся на различные приемы, которые использует реклама. Мы беззащитны перед этой психологической атакой и другими инструментами управления общественным мнением. Мы легко ориентируемся в материальном мире, но наше индивидуальное высшее сознание совершенно не развито. Сущность для нас Чистая абстракция, поскольку мы живем только для имиджа, через имидж и ради имиджа. Господствующий материализм заставил поверить в то, что наше спасение в машинах, и с их помощью можно достичь всего. Мы убеждены, что и наше тело тоже машина, но более сложная, способное думать и чувствовать. Как могут люди следовать высшей морали, если считают себя в материальном мире детьми случайности, а разум – органическим побочным продуктом. Излишняя привязанность к идее о реальном существовании лишь того, что можно потрогать, привела к еще большей аморальности и отсутствию этики. В действительности материализм не более чем суеверие. Даже наука не свободна от суеверий. Есть убеждения, которые считаются незыблемыми, и в них слепо верят. Отрицается все, что не удается воспринять, с помощью ограниченных инструментов наблюдения исследователей, которые к тому же смотрят на все сквозь призму собственного уровня сознания. Весь абсурд материализма становится очевидным, если обратиться к выступлению лауреата Нобелевской премии 1984 года Карла Рубя, который утверждает, что соотношение между квантами энергии, фотонами, и частицами массы, нуклонами, примерно миллиард к одному. Это означает, что видимая материя составляет одну миллиардную часть Вселенной. И такую долю реальности принимают материалисты. Но материя не более чем временное проявление концентрации энергии, которая в любой момент может распасться. Осмелюсь предположить, что в латентном состоянии разум человека обладает всеобщей памятью Вселенной, а материализм ограничивает его миллиардной частью реальности. Материалисты невероятно далеки от трансцендентальных ценностей духа, и им неведома истинная духовность без искажений, обмана и субъективного разделения материи и энергии. Равно как и те, кто ради имиджа называет себя гуманистом, но действует под влиянием страстей и импульсов своего палеокортекса. Отвергнув возможность духовного развития, они явно или скрыто дают полную свободу своим животным импульсам. Более того, некоторые темные силы прикладывают огромные усилия, чтобы принизить, обесценить, исказить или разрушить тот факт, что человек являются духовным существом, ставшим узником материи. Но он может вернуть свою истинную природу, развивая способности, находящиеся в латентном состоянии. Людей гипнотизируют при помощи телевидения, компьютеров и видеоигр, чтобы скрыть от них пламя духа. Все реальное и истинное фальсифицируется и подменяется искусственным, чтобы люди не пробудились, и навсегда остались узниками своих бесконечных и волнующих фантазий. Придумываются разнообразные модели любви, которые демонстрируются в кино и на телевидении, потому что истинная любовь встречается редко. Романтика, которая должна предшествовать браку, заменяется сексуальным потребительством, а мастурбация идеализируется и возводится до уровня терапии. Чувствительность замещается истеричностью мир пассивностью, сила насилием, красота гротеском, ответственность перед обществом денежными взносами, мужественность генитальными подвигами. Женственность ассоциирует с одеждой и макияжем, равенство возможностей с социальной уравниловкой, навязанной государством. Дружба подменяется вечеринкой с едой и алкоголем. Боязнь защитить собственные права называют терпимостью, Любовь к детям ограничивается желанием видеть в них собственное отражение. Демократия превратилась в настоящий фарс, свобода – в разнузданность, музыка – в громкий шум. Информация используется для промывания мозгов. Государство стало тираном, президент – королем, государственные служащие – хозяевами. Правосудие находится в руках тех, у кого больше денег или политической власти. Ценным считается то, что ярче блестит. Известность чаще всего имеют люди очень незначительные, а действительно значимых никто не знает. Средства массовой информации стали средствами дезинформации и давления на психику. В языке утеряна истинная семантика слов, значения которых каждый трактует как хочет. Понятие чести стало антиквариатом, а бесстыдство – примером для подражания. Сексуальные извращения превратились в альтернативное поведение. Общение людей – в иллюзорный контакт между имиджами. Людей оценивают как полезные или бесполезные вещи. Преступников считают жертвами, и так до бесконечности. Виртуальная реальность скоро заменит подлинную, а человек – все больше удаляется от природы и собственной божественной искры. Среди окружающего нас материализма есть религии и верования, но не в истинного и единственного Бога, а в удобную для себя идею. Этим наивно создается представление о божественности в соответствии с материальными потребностями людей. Когда грехи человека становятся для него невыносимыми, Он призывает, например, Иисуса Христа, чтобы тот взял их на себя, или молится какому-то святому, чтобы тот удовлетворил его самые насущные желания. Нет большого различия между примитивными индейскими богами воды, дождя, урожая, плодородия и тем, как божественную природу пытаются поставить на службу материализму. На службу человеческой алчности и легкомыслию Теперь модно ставить ангелов. Считается, они часто посещают землю и всем помогают. Зачем людям ангелы? Чтобы подражать их божественной скромности, любви и служению? Или чтобы высказывать свои самые эгоистические просьбы о материальных вещах, желая удовлетворить животный аппетит? Распространение атеизма – очевидное подтверждение утраты человеком веры в себя. Атеист не верит в Бога, поскольку не знает о том, что в нем есть божественная искра. Он отрицает божественность, так как ощущает себя незначительным и недостойным доверия и уважения. Он не верит, потому что интуитивно чувствует сомнительность своего положения. Другие, более вдумчивые, отказываются принять образ Бога, созданный наподобие человека но и они не принимают идею, что Создатель сотворил человека по своему образу и подобию, но незавершенным, чтобы тот, кто пожелает, восстановил собственную божественность великим трудом по завершению себя. Это тяжелая геркулесова работа, самая почетная и трансцендентальная, какую только может выполнить человек на земле. В противном случае он останется незавершенным, то есть в состоянии личинки. Итак, у человека в жизни есть только две реальные возможности оставаться личинкой или совершить духовную метаморфозу, которая позволит ему долететь до Создателя и открыть собственное происхождение. Все, что не направлено на решение этой задачи, будет лишь большим маскарадом, цель которого – дезориентация людей во благо рогатому. Вид сапиенс сейчас, несомненно, находится в личиночном состоянии. Истинно великие люди смогли стать таковыми только путем тяжелейшей внутренней работы по обретению реальной индивидуальности, чтобы начать великий труд по совершенствованию своей человеческой природы. Это очень серьезная работа, и с точки зрения эволюции у человека нет другой альтернативы. Природу нельзя обмануть, И те, кто легкомысленно играет в подслащенное духовное развитие, приятное своей личности, останутся личинками, которые играли в самореализацию, не принимая этого всерьез, и потому не достигли духовного преобразования. Хотя личинке это безразлично, ей неведомо, что значит иметь крылья. Она удовлетворена собой и ни к чему не стремится однако за продолжение такого пассивного существования она должна платить избегать зеркал чтобы те не отражали ее ограниченность для этого ей приходится слепо следовать ценностям личиночной культуры личиночной любви и ограничиваться мыслями и поведением свойственными личинкам гусеница и бабочка символизируют две возможности имеющиеся у человека ползать по земле или, поднявшись над ней, более широко видеть реальность. Крылатое солнце в египетской религии было символом и напоминанием о духовном преображении, которого мог достичь человек. Материалист не знает о возможности своего духовного развития, и пока не откроет его для себя, неизбежно будет окружен аурой злого рока. По теории вероятности, он очень долго будет оставаться на этом примитивном уровне человеческого существования. Человек-личинка не способен сознательно и намеренно следовать высшей морали, ведь это требует усилий и самопожертвования, поэтому в нашем обществе мораль является обязанностью. Но любая обязанность лишает моральную систему сущности, поскольку мораль должна приниматься человеком свободно и добровольно без давления. Для толпы же нет иного средства, кроме принуждения, и пусть люди ведут себя лучше хотя бы по обязанности, чем будут предаваться порокам и извращениям, неправильно истолковывая слово «свобода». Нужно четко понимать, если человек ведет себя хорошо, потому что у него нет возможности вести себя по-другому, это не является духовной заслугой. Об истинной моральной победе человека можно говорить, только когда он выбирает добродетель, поняв ее суть, когда он поступает правильно по убеждению и внутреннему решению, а не потому, что так диктует закон. Речь идет о тех, кто свободен от костной парадигмы слепого материализма. К можно отнести, как тех, кто отрицает существование Бога, так и тех, кто притворяется верующим, но ведет себя так, будто Бога нет. Есть люди, которые только кажутся исполненными света и морали, в то время как их внутренний мир извращен. Вспомним побеленные гробницы. Они немного лгут, немного воруют, извлекают выгоду из чужого несчастья, приспосабливают мораль к своим эгоистическим потребностям, занимаются благотворительностью, чтобы избавиться от чувства вины. Ведут себя так, словно можно обмануть Бога, или Бог не существует, либо не знает об их поступках. Многие на словах признают Бога, но отрицают его своими действиями. Какой Бог истинный? Бог католиков, протестантов, православных, мусульман, буддистов, синтоистов, индуистов Или какой-то другой? Бог один, а все существующие религии только попытки описать Создателя в соответствии с культурными и историческими условиями. Получается, все говорят об одном и том же, но на разных языках. Стоя на Земле, человек воспринимает ее разнообразие, но из космоса Земля отчетливо видится единой. Все зависит от точки зрения наблюдателя. Многие пытались доказать существование Бога, но истинная убежденность приходит по-разному и в особых обстоятельствах. Во-первых, в Бога верят люди, которые выросли в религиозных семьях, в окружении верующих. Или если их духовным наставником является священник, или если вера в Бога считается хорошим тоном. На следующей ступени находятся те, чья убежденность возникло после многих страданий и тяжелых переживаний, когда они открыли для себя существование Бога. И, наконец, те, кто в результате духовного развития понял, что Бог есть. Это произошло благодаря их божественной искре, и они стараются вести себя в соответствии с наказом Бога эволюционировать. Полное проявление Бога дано лишь людям, которые преодолели свои слабости и достигли высшего сознания в результате личного опыта. Итак, настоящее высокоморальное поведение присуще лишь тем, кто достиг истинного духовного развития, не имеющего ничего общего с многочисленными фальсификациями, которые расплодились как грибы. Духовным людям нет необходимости объяснять, что морально и этично, а что нет, поскольку эти понятия являются частью их сущности. Именно в таких людях нуждается мир. Для возвращения миру истинной морали, человеку нужно развивать свою духовность, но происходить это должно на основе абсолютно свободного индивидуального решения, основанного на конкретной идее технического свойства, а не на субъективных, хотя и заслуживающих уважения, верованиях, присущих людям с добрыми намерениями. Одно только доброе намерение сделать духовность частью культуры привело бы к бесплодным и бесконечным спорам о том, что же такое истинная духовность. Важно, чтобы каждый понял, почувствовал необходимость духовного развития, засучил рукава и начал бороться со своими пороками и недостатками, преодолел страсти, закалил характер и волю, победил себя и развил в себе лучшие качества. Только тогда станет ясно, в чем состоит истинная духовность. Трудно ли это? Не так трудно и намного полезнее, чем оставаться в состоянии личинки и не эволюционировать. Истинная духовность выше личных, политических и религиозных интересов. В ней нет и не может быть ничего плохого, поэтому против могут выступать лишь те, кто прямо или скрыто защищает аморальность и коррупцию. Одним из значительных завоеваний индивидуальной эволюции является достижение полной внутренней свободы, и это должно стать наибольшей ценностью человека в 21 веке. Очевидно, что независимость мышления делает человека устойчивым ко всякого рода манипуляциям. Поэтому, естественно, все, кто нацелен на ментальную или эмоциональную манипуляцию людьми, будут яростно противостоять личному духовному развитию. К сожалению, наша экономическая система требует постоянного увеличения количества послушных потребителей, которых легко склонить к покупкам, не оставив возможности личного выбора. Необходимо ясно видеть данную проблему, чтобы понять истинную причину падения морали и найти способы ее решения. Материализм, поверхностность и легкомыслие сопутствуют друг другу, и мы привыкли к тому, что знаем только незначительную часть человека. Мы воспринимаем его образ, внешний облик, знаем, кем он работает, какой собственностью обладает, каковы его возраст и образование. На основе этой скудной информации человеку навешивается ярлык и считается, будто он и есть этот ярлык. Вспомним, что мы видим лишь одну миллиардную часть реальности, поскольку именно таково отношение материи к энергии. Мы не знаем ничего о внутреннем мире человека, его скрытых желаниях, боли, страданиях, амбициях, да и сам он знает о себе очень мало. Таким образом, люди общаются на уровне тела, поскольку принимают тело за собственное «я», ограничиваясь узкими рамками материи. Наша материальная часть относится к энергетической, как размер города Саламанка к площади Земли. Карло Рубия говорил, что между площадью Саламанки и площадью Земли такое же соотношение как между частицами массы или нуклонами и квантами энергии или фотонами, а именно один к одному миллиарду. Следовательно, наши знания о себе составляют единицу информации, а миллиард единиц остаются для нас неизвестными. Поскольку большая часть невидима, материалисты ее отвергают. Но тогда мысли, желания и чувства людей тоже не существуют, потому что невидимы. Мы, будучи в основном невидимыми, живем, отождествляя себя с крошечной материальной частью, думая, что мы не больше, чем наше тело. В сказанном нет ничего сверхъестественного. Это размышления, основанные на современной физике. Пока люди не поймут, что материальное тело это всего лишь транспортное средство, Через которое проявляется истинная сущность, не будет высшей морали как неотъемлемой части каждого, выбранной свободно, а не по принуждению. Истинная причина проблемы заключается в том, что проявление сущности зависит от уровня нашего духовного развития, которое сейчас забыто, недооценено и парализовано, потому что человек вместо внутренней трансформации пошел по неверному пути и посвятил себя завоеванию материального мира. В этом и состоит причина кризиса трансцендентальных ценностей, гиперразвития материального и недоразвития духовного, излишнего стремления к удобству, роскоши, власти и полного забвения того, кем мы на самом деле являемся. С каждым днем у нас все больше вещей и меньше сущностей. Нам никак не удается понять, что человек есть духовная сущность, находящаяся в плену у материального тела.